Глава 21 первая «Бонджорно, шеф!» «Ой, что было, шеф, что было!» «Это было так интересно!» Приключения капитана Врунгеля Следующие два дня прошли, как ни странно, относительно спокойно Днем я работала, постепенно делая свое рабочее место красивым и уютным А вечерами разговаривала с Алексом Гилмером Удивительное дело, но, судя по всему, ему действительно были интересны эти неторопливые беседы по телефону. Мы говорили обо всем: о карнавале, о погоде, о сортах чая и кофе, о книгах, о Лондоне, в котором Алекс часто бывал. Не касались мы только исключительно личных тем, за что я была мистеру Гилмеру чрезвычайно признательна. Пару раз в библиотеку забегал Саймон, но ничего конкретного рассказать не мог, лишь многозначительно хмурился и делал вид, что вот-вот раскопает самую главную тайну Вселенной. Поток желающих проголосовать стал меньше, но все равно несколько человек в течение дня непременно заходили и опускали листочки в коробку. Из важных событий можно было назвать только мою встречу с редактором новостей Блайсберри, мистером Льюисом Рейклингом. Как и велел Саймон, я пришла в редакцию через пару часов после начала рабочего дня, предварительно оставив на двери библиотеки сообщение о том, что ушла в администрацию по делам и скоро вернусь. И, между прочим, ни словом не соврала» так как редакция размещалась в здании администрации на последнем третьем этаже. Отыскав дверь с табличкой «Новости Блайсбери», я вежливо постучалась и услышала в ответ какое-то невнятное бормотание. Подождав на всякий случай немножко, я осторожно толкнула дверь и оказалась в большой комнате. К стенам жались несколько письменных столов, большая часть которых явно использовалась в качестве места для складирования хлама. В углу разместился здоровенный стол, за которым сидел хмурый мужчина лет 45, и мрачно смотрел на гору лежащих перед ним бумаг. «Чего надо?» — не поднимая головы, буркнул он. Растерявшись от подобного приема, я даже не сразу нашла, что ответить, но потом очнулась и решительно направилась к столу. «Мистер Рейклинг?» Услышав женский голос, редактор, а это наверняка был именно он, посмотрел на меня, вздохнул и даже поднялся из кресла. «Чем могу?» Видимо, он настолько уставал от обилия слов в газете, что в жизни предпочитал короткие на грани приличия фразы. А с другой стороны, он в своем праве «не нравится, уходи». «Здравствуйте, я Маргарет Стюарт, с вами по поводу меня договаривался Саймон Миллс». Редактор смерил меня задумчивым взглядом, пожевал губами, пару раз вздохнул, но потом все же указал мне на кресло возле своего стола. Я присела, а мистер Рейклинг подпер кулаком щеку и с выражением мученика ждал, что я ему скажу. Я хотела обсудить с вами возможность освещения в новостях Блайсбери как самого литературного карнавала, который состоится в августе, так и этапов подготовки к нему. Например? Например, можно устроить лотерею. Начала я и заметила, как в глазах редактора мелькнула искорка интереса. Сейчас все голосуют за будущих членов жюри карнавала. Можно предложить угадать, кто войдет в состав жюри, и тому, кто правильно назовет хотя бы председателя и половину будущих судей, дать какой-нибудь небольшой приз. Уверена, люди захотят поучаствовать, даже те, кто обычно газету не покупает. Подробнее, уже чуть более доброжелательно, предложил мне мистер Рейклинг. «Например, можно в газете напечатать таблицу, которую нужно вырезать и заполнить, а опустить ее можно будет в ту же коробку для голосования. Так как это будет вырезка из газеты, мы точно не запутаемся». «Любопытно. Мистер Рейклинг посмотрел на меня уже с неприкрытым интересом. Что еще? «Я договорилась с мистером Гилмером о том, что он станет главным спонсором нашего карнавала, и было бы здорово, если бы мы смогли опубликовать несколько статей по карнавальной тематике с ненавязчивым упоминанием мистера Гилмера. Думаю, он должным образом оценит подобную рекламу». «И кто это будет писать?» «Видимо, редактор заинтересовался, если уж соизволил произнести фразу аж из пяти слов». «Саймон Милс, конечно», — улыбнулась я, — «он талантливый репортер, и было бы здорово, если бы вы всю карнавальную тематику отдали ему. Так было бы проще и вам, и ему, и мне. Кстати, а вы уже проголосовали?» «За кого?» — непритворно изумился редактор. «За того, кого хотели бы видеть в жюри карнавала. Уверена, вы не захотите остаться в стороне от столь важного для города события. Даже не для города, а для округа. Ведь мы ждем гостей из всех окрестных городов и даже из Хоуптона». «Эксклюзив». Негромко, но как-то очень весомо проговорил мистер Рейклинг и даже слегка стукнул ладонью по столу, чуть не уронив какую-то стопку растрепанных бумаг. «Разумеется». Я поймала себя на том, что меня тоже неудержимо тянет начать разговаривать короткими отрывистыми фразами. С остальными изданиями договариваться будете только вы, мистер Рейклинг. На ваших это слово я выделила голосом и, судя по довольно сверкнувшим глазам редактора не ошиблась, условиях договорились. Он перегнулся через стол и протянул мне руку. Подробности у Милза. Я ответила на рукопожатие и уточнила, а когда мы сможем разместить таблицу для лотереи и объявление о голосовании, и статью о карнавале, и стоп. Негромко сказал редактор, но по столу стучать не стал, видимо, опасаясь крушения бумажных пирамид. Я послушно замолчала, но вставать не торопилась, показывая, что не уйду, не получив ответа. Объявление завтра. Остальное к Милзу. Вопросы. «Где подать объявление?» «Здесь». «Сейчас можно?» «Да». С этими словами он махнул рукой в сторону соседнего стола, где я, пусть и с определенным трудом, сумела найти чистый лист бумаги. Ручку, подумав, взяла со стола самого редактора, который на это самоуправство никак не отреагировал. Объявление получилось таким. «Внимание!» «Газета новости Блайсберри и Организационный комитет литературного карнавала объявляют лотерею. Нужно вырезать таблицу, которая появится в одном из ближайших выпусков газеты, заполнить ее именами тех, кто, как вам кажется, войдет в жюри карнавала и опустить в коробку для голосования в библиотеке. Таблица не анонимная, чтобы... Победитель получил свой выигрыш, который до подведения итогов будет оставаться сюрпризом. Не пропустите таблицу и свой шанс стать победителем. Мистер Рейклинг внимательно прочитал составленный мной текст, что-то поправил ручкой, но в итоге милостиво кивнул. Завтра. Спасибо, мистер Рейклинг. А все остальное через Саймона Милза. Я правильно понимаю? Редактор лишь кивнул. Видимо, решив, что столь очевидный ответ не нуждается даже в одном слове. Поняв, что беседа подошла к своему логическому завершению, я попрощалась и вернулась в библиотеку. В пятничном номере в газете действительно появилось объявление, и почти сразу же в библиотеку хлынули желающие принять участие в лотерее. Забежавший на минутку, Саймон сказал, что мистер Рейклинг жутко доволен, хоть и не говорит об этом напрямую. Нигде просто невозможно купить номер с таблицей, так что как бы ни пришлось допечатывать. К концу рабочего дня я заметила, что все чаще поглядываю на дверь так как во время последнего разговора Алекс сказал, что планирует вернуться в Блайсбери в районе обеда и непременно зайдет в библиотеку, чтобы обсудить составленный его юристом договор. Я как раз закончила регистрировать пришедшие сегодня газеты, когда дверь скрипнула. Но это оказался не мистер Гилмер, а сержант Холмс, помощник старшего констебля, в виду жаркой погоды облачился в легкие светлые брюки и модную трикотажную рубашку с воротником пола. Она обтягивала его широкие плечи и выгодно подчеркивала атлетическое телосложение. «Мэгги, привет! Отлично выглядишь!» Сержант протянул мне несколько веток очаровательных кустовых роз с мелкими алыми цветами о спасибо джастин я взяла цветы и налив базу воды из большой бутыли поставила букет на стол какие чудесные красивые девушки красивые цветы просияв безупречной улыбкой ответил джастин я зашел напомнить тебе что завтра мы идем в кино я уже взял билеты спасибо «Это очень мило с твоей стороны», — улыбнулась я, параллельно пытаясь вспомнить, когда последний раз вообще была в кино, особенно с привлекательным молодым человеком, и поняла — никогда. Сеанс пять часов, но я надеюсь, что перед ним ты не откажешься выпить со мной чашку чая в каком-нибудь симпатичном месте. Я с трудом подавила нервное хихиканье, потому как за прошедшее время я успела засветиться в кафе со всеми, с Алексом, с Диком, с Саймоном. Теперь вот с Джастином появлюсь. А с другой стороны, чего я переживаю? Девушка я свободная, обязательствами, ни с кем не связанная. Так почему бы мне и не присматриваться к самым разным молодым людям? Тем более, что все происходит строго в рамках приличий. Придраться не к чему, даже при большом желании. Все они холостяки, так что ни на чью собственность я не посягаю. «Да, с удовольствием», — решилась я, махнув рукой на возможные сплетни. «Тогда подходи завтра часиков три. Вестминстер-стрит девятнадцать. Я к этому времени уже буду готова». Договорились. Снова сверкнул улыбкой сержант. «Тогда до завтра, Мэгги». «До завтра, Джастин». Я улыбнулась, и мистер Холмс покинул библиотеку. Не успела я выдохнуть, как дверь снова скрипнула, и вошел уставший, но явно довольный жизнью Алекс Гилмер. «Привет, Мэгги. Отлично выглядишь», — сообщил он, почти в точности повторив фразу сержанта Холмса. «Как дела?» «Привет», — я тепло ему улыбнулась в очередной раз, подивившись его сходству с Шоном Бином. Было впечатление, что в библиотеку вошел помолодевший лет на 10 и аккуратно подстриженный боромер из властелина колец. Как добрался? Спокойно. Мистер Гилмер неожиданно поморщился. Голова только болит, но это от усталости. Было много работы, переговоры с подрядчиками и поставщиками. Тебе нужно отдохнуть, абсолютно серьезно сказала я. Так как было видно, что Алекс не играет, а на самом деле очень устал. «Интересно, чем он таким тяжелым был занят? Или его переговоры так выматывают?» «Успею», — отмахнулся он и, положив на стол стильный портфель, извлек из него тонкую папку. «Это наш договор по поводу моего участия в карнавале в качестве спонсора. Прочитай, пожалуйста, и если все в порядке, то подпиши внизу, ладно?» «Конечно. Спасибо, Алекс. Искренне поблагодарила я». Я уже договорилась в газете по поводу публикации нескольких статей. Может быть, у тебя будут пожелания, на чем именно нужно сделать акцент?» Какое-то время мистер Гилмер молчал, изучающе всматриваясь в моё лицо, а потом недоверчиво улыбнулся. «Вот скажи, Мэгги, как в тебе умудряются совмещаться детская наивность и непосредственность, и деловая хватка?» Я никогда не встречал девушек, похожих на тебя. Ну, я, конечно, могла бы рассказать, как такое произошло, но, боюсь, даже Алекс Гилмер с его невозмутимостью мне не поверил бы и счёл бы выдумщицей. И это в лучшем случае. Дядя Кевин многому меня научил. Нейтрально ответила я. Ну и Хоуптонский колледж — вполне достойное учебное заведение. Судя по тебе, более чем, согласился Алекс. «У тебя завтра какие планы?» Я предвидела этот вопрос, поэтому совершенно спокойно ответила. «Завтра я иду в кино с сержантом Холмсом. Он меня пригласил. Говорят, какой-то шпионский фильм. «Доктор Ноу» называется». С интересом ждала, что скажет мистер Гилмер. И понимала, что мне очень хочется, чтобы он отреагировал как-то эмоционально. Сама не смогла бы внятно объяснить, зачем мне это. Но Алекс невозмутимо кивнул. «Да, я слышал, что фильм интересный. Жаль, что я не успел пригласить тебя на него раньше нашего шустрого сержанта. Ну ничего, я исправлюсь. Тем более, что мы договорились не слишком шокировать консервативное население Блайсбери». «Ты уж постарайся в следующий раз не опоздать». Неожиданно для себя самой брякнула я и тут же покраснела. «Непременно приложу все силы. Мистер Гилмер по-мальчишески подмигнул мне». «Пойдём на последний ряд? Как гимназисты?» «Да ну тебя!» Я сделала вид, что не поняла намека и засмеялась. Но, судя по бесенятам, плясавшим в серых глазах, обмануть мне никого не удалось. «Иди уже, мне пора закрываться, и не забудь проголосовать за членов жюри, и к понедельнику подумай насчет статей, хорошо?» «Непременно». Алекс прижал ладонь к груди, словно давая торжественную клятву. «А ты обязательно посмотри договор. Если что, мы всегда можем внести правки. Мой юрист очень опытный специалист». «Хорошо, я сделаю», — пообещала я, и Алекс, попрощавшись, вышел из библиотеки. А я, прежде чем положить договор в сумочку, зачем-то вытащила его из папки и посмотрела в самый конец. Почувствовав, что руки задрожали, я осторожно опустилась на стул». Договор был заверен мистером Гербертом Трандайком.